схватило стоявшее возле него световое ружье. Примечание. Рапак. Высокая массивная ледяная глыба в виде скалы или утеса. Конец примечания. На снегу, покрывшем торосы, самого медведя не было видно, но три предательские точки, черный нос и два черных глаза, выдавали его опытному полярнику.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 Когда через несколько минут поспешному вызову Лаврова в лабораторию вбежал капитан, Вишнякова там уже не было. В бессознательном состоянии его унесли в госпиталь. «Василий Дмитриевич», отрываясь от своих мыслей с едва сдерживаемым волнением, сказал Лавров, «приказываю вам арестовать старшего радиогеолога на вашем судне Вишнякова. Сейчас он в госпитале без сознания. По получении разрешения врача,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 Главного электрика с Пахтусова Лавров снял с работы, вызвал из Владивостока следственную и экспертную комиссию для выяснения всех обстоятельств аварии и установления виновных. Из Владивостока же Лавров вызвал резервное судно лабораторию Андромеду для замены выбывшего из строя Пахтусова. Преступление Вишнякова на Марии Прочинчевой потрясло Лаврова. Расстроенный, почти больной, он провел на судне не один день, как предполагал,